Глава четвёртая От громкого визга я практически сваливаюсь с кровати. За окном вопит сирена. Что она означает? Выбегаю в коридор. В этот момент дверь розового ада тоже распахивается. И оттуда выглядывает испуганная Алекса. Идем в гостиную, где обитает мама, а на данный момент на раскладном диванчике расположился Ларри. Сирена продолжает вопить, а я со страхом иду к заклеенному окну. Туман просочился в квартиру, но за окном и вовсе царит ужас. Не видно ничего, абсолютно ничего, только серое полотно тумана. «Лекса, включи телевизор!» — прошу сестру, а сама не могу перестать смотреть в окно. Беспроглядно и жутко. Сестра включает телевизор. Я отлепляюсь от окна и сажусь на диван рядом с Ларри. В новостях все тот же мужчина с белоснежными зубами. Вот только теперь он вещает не из студии, а из дома. Он не причесан, и, видимо, это прямой эфир. Ведущий смотрит в экран телефона и снимает себя на другой телефон. Если вы услышали сирену, то ситуация в нашем городе критическая. Все заводы, магазины, аптеки и прочая инфраструктура пока прекращают свое действие. Единственное, что на данный момент остается в рабочем состоянии – полиция, скорая и пожарные. Но убедительно прошу вас не вызывать никого из этих структур по мелочам. Это очень важно, и в случае ложного вызова вам будет выписан штраф в размере от 30 тысяч долларов. Ого, выдыхает Ларри. Ведущий продолжает. Оставайтесь дома, ни в коем случае не покидайте защищённых стен, и теперь за новостями можно будет следить только через наш официальный аккаунт. Это последнее вещание через экран телевизора. Власти города и страны стараются разобраться в происходящем и найти пути решения. Мы надеемся, что вскоре все встанет на свои места, и мы продолжим жить так же, как и до появления тумана. Мужчина тянется к телефону и вырубает его. Как всегда, одна вода и никакой конкретики. «И что мы будем делать?» — спрашивает Лекса. «Сидеть дома», — говорит Ларри. «Будем сидеть, пока есть такая возможность», — подтверждаю я слова Ларри. «Лекса, позвони папе. Нужно как-то до него достучаться. Ларри, когда твоя семья должна вернуться?» «По идее, завтра», — отвечает он. «Я вчера созванивался с отцом, и он сказал, что они остановились в мотеле». и будут пережидать туман, так что, думаю, их прибытие затянется. Ладно, нам нужно поесть и... подумать, что ли. Ларри уходит на кухню, а я остаюсь на диване. Что же делать? У нас есть возможность не выходить из дома примерно неделю, точнее, шесть дней, потом у Лекса закончится лекарство, и нам придется покинуть квартиру. Или нет, я могу вызвать скорую, так сказали по телевизору. Следующая мысль приходит неожиданно. Нужно собрать вещи. Надо приготовить рюкзаки на случай, если нахождение в квартире станет невозможным. Что за случай, я не знаю. Но нужно подготовиться как следует. Пусть лучше не понадобится, чем наоборот. Заставляю Лексу распаковать свой чемодан с ненужными вещами, такими как платья, косметика и подобные девичьи радости. Удивлена, но Лекса вообще не спорит. Она полноправно признает мое главенство в нашей небольшой компании перепуганных подростков. «Ларри, ты на машине?» — спрашиваю я друга, который по-прежнему находится на кухне. «Да, отец мне голову открутит за то, что я вообще ее взял. Не хочу думать о печальном, но есть вероятность, что Ларри больше не увидит своего отца. Он может заразиться туманом или же наоборот попасть под прицел какого-то заражённого». В квартире мы проводим два дня. Не выходим за пределы и постоянно проверяем соцсети и окна. В интернете, словно кролики, плодятся ужасающие видео. Теперь я не на шутку боюсь тумана, который уже спустя два дня все так же непроходимой стеной стоит на улицах нашего города. С каждым часом в Дрим Сити становится тише и тише. Теперь мы куда реже слышим крики с улицы, но каждый вечер в 9 часов вопит сирена. Мама так и не вернулась. Дозвониться до нее я не могу. Надеюсь, с ней все в порядке. Лекс ведет себя тихо и практически не выходит из комнаты. Ларри не отходит от меня ни на шаг. Его семья, которая состоит из мамы, папы и Ларри, довольно счастливая, но кажется, что Ларри остался один. Он не показывает мне свою нервозность, но я вижу, с какой частотой он пытается дозвониться до родителей безрезультатно. Сотовая связь вообще работает странно, ведь я смогла дозвониться до Билли, и он сказал, что бар закрыт, пока власти не снимут карантин, и сирена не перестанет наводить еще больший ужас каждый вечер. «Алекс!», «Алекс — отвлекает меня сестра. Иду в ее комнату и останавливаюсь на пороге. Лекса поднимает на меня взгляд уставших глаз и говорит. «Я ошиблась». «В чем? «Я ошиблась». Снова повторяет она и хлюпает носом. «Боже, хватит лить слезы. Бросаю взгляд на прикроватную тумбочку и вижу ее красную аптечку. «Насколько еще осталось?» — спрашиваю я. «Не осталось. Я приняла последнюю дозу». «Твою мать!» «Хорошо», — говорю я и быстро ухожу к себе в комнату. Запираю дверь и сажусь на пол возле неё. Мне словно нечем дышать. Я не хочу выходить из дома, я боюсь. Мне страшно до ужаса. Пересмотренные видео с нападением людей на людей не способствуют успокоению. «Алекс, ты там как?» спрашивает Ларри из-за двери. Все норм. Я пойду с тобой». «Мой дорогой Ларри, ты даже не подозреваешь, насколько я рада тому, что ты рядом. Я не знаю, что делать. Почему я вообще должна что-то решать, предпринимать и думать?» «О, Боже, я не хочу этой ответственности. Где мама, где папа? Это они должны о нас заботиться». Я злюсь и чувствую, как руки начинают дрожать. Я не выйду за проклятую дверь. Мне придется. И я не уверена, что вернусь. И это поистине страшно. В этот раз я не беру рецепт на лекарство, так как уверена, что он не пригодится. Законы жизни отныне другие. С трудом заставляю себя подняться, надеваю ветровку, снова заматываю лицо тонким шарфом и выхожу в коридор. Ларри уже ждёт меня. Он, как и я, спрятал нос и рот под плотную ткань банданы, и остались только глаза, но их достаточно, чтобы понять, Ларри напуган не меньше меня. Но он со мной, и это важнее всего. Не думаю, что смогла бы выйти за дверь в одиночестве еще раз». Лекса стоит рядом с Ларри и заламывает пальцы на руках. «Ты не виновата», — говорю ей я. «Я должна была знать, что лекарства осталось мало. Я обуза». «Лекса, прекрати. В тот раз я бы его все равно не достала». Оставляю Лексе предыдущее наставление. Мы с Ларри выходим из квартиры, и я сама не понимаю, как хватаю друга за руку. Ларри сдавливает мои трясущиеся пальцы. и мы начинаем медленно спускаться вниз. Туман уже завладел домом. На лестнице практически не видно ступени, я скорее двигаюсь по памяти и мысленно молюсь не встретить никого из соседей. Что делать, если они заражены? Бежать, Алекс. Ты должна будешь бежать так быстро, как никогда ранее не бегала. Выходим из дома и оглядываемся по сторонам. Возле мусорного бака, словно ничего и не произошло, все так же сидит Стив. Он машет мне рукой, и я киваю, но стараюсь как можно быстрее отойти от него. Слева раздается треск стекла, а потом оно и вовсе выпадает. Это соседний дом, я его не вижу, но по звуку могу определить, где именно квартира лишилась окна. «Давай на машине», — говорит Ларри, и я киваю. У меня и в мыслях не было идти пешком. Заходим за дом, и я оказываюсь в машине в мгновение ока. Захлопываю дверь и держу ее. Ларри садится следом, и пару мгновений мы смотрим в лобовое стекло. Ларри заводит машину, но фары не в силах пробить туман. Свет врезается и словно растворяется в серой стене. «Я не смогу ехать», — говорит Ларри. «Сможешь, пешком мы не пойдем. Я могу кого-то сбить. Езжай медленно», — прошу его я. боковым зрением замечаю, как друг кивает. Машина выруливает на дорогу, и на капот тут же бросается женщина. Я взвизгиваю, Ларри давит на тормоз. Какого чёрта! кричу я и хватаюсь за сердце. Женщина в маске, и она неистово рыдает. Глаза красные, а маска, прикрывающая лицо, наполовину пропитана слезами и кровью. Помогите мне, она просит помощи. Говорит Ларри, вцепившись в руль, как в спасательный круг. «Я слышу. Моя малышка, они забрали ее. я не могу!» Женщина садится на асфальт прямо перед капотом. «Я не могу!» Я проклинаю себя, а точнее мою правую руку, которая тянется к ручке на дверце машины. Щелчок, и я выхожу на улицу. Женщина продолжает рыдать. Не вижу ее из-за капота, только душераздирающие звуки скорби и безысходности. Ларри тоже покидает салон и первым подходит к женщине. Слышу, как сбивчиво она объясняет Ларри свою боль. «Они забрали Габи. Они забрали мою малышку, и я не знаю, что делать». «Кто забрал?» «Мой муж и его мама, они... Они заразились, но я заметила это только час назад». Я звонила в 911, но там никто не поднял трубку, и я... Я решила уйти. Не знаю куда, но они стали вести себя странно. Рэнди мой муж, он стал... Я не могу, помогите мне. «Где ребенок? спрашиваю я. Женщина поднимает на меня взгляд и указывает на дверь дома, что напротив моего. Я не очень внимательна к соседям, но бросить женщину в таком состоянии я тоже не могу. Не настолько моя натура эгоистична. А что если мне когда-нибудь понадобится помощь? Я хочу, чтобы нашелся человек, который придет мне на выручку, а не безразлично пройдет мимо. Там, на первом этаже, говорит рыдающая мать, и я вижу на ней кровь, ее одежда и руки. Вы ранены, спрашиваю я. Женщина смотрит на себя и начинает реветь еще сильнее. Мне пришлось защищаться, иначе они. Они не бы. Ларри помогает женщине подняться, и она, спотыкаясь, идет к двери. Мы с другом переглядываемся и идём следом. И только тут я замечаю в его руке нож, мой кухонный нож. «Мы можем уйти», — говорю я. Ларри отрицательно качает головой и шепчет. «Нет, не можем». Храбрость, безусловно, достойное чувство, но оно опасно. Тем более сейчас, когда доверять никому нельзя. Ходим в дом и останавливаемся у приоткрытой двери. Единственное, что я слышу, это детский плач. Малышка рыдает так, что ее голос уже давно охрип. Там, говорит уже не рыдающая мать, и Ларри, собрав всю силу воли в кулак, распахивает дверь и тихо перешагивает порог. «Стойте здесь, говорю я женщине, и сглатываю колючий, пропитанный ядом ком. Иду следом за Ларри. Мы безошибочно движемся в дальнюю комнату, откуда и слышится плач. «Ларри!» — шепчу я. Парень оборачивается, и я указываю на белоснежную стену коридора с кровавыми следами. Меня начинает трясти так сильно, что зубы стучат друг от друга, и я боюсь, что именно этот звук привлечет внимание зараженных домочадцев. Женщина сбегала отсюда, хватаясь за стены и марая их кровью. Даже не представляю, как ей было страшно. Идем дальше и останавливаемся только перед дверью, за которой плачет девочка. Ларри оборачивается и смотрит на меня испуганным взглядом. «Алекс, если что, беги». Как бы я хотела сказать, что не оставлю его одного, но я в этом не уверена. Страх настолько сковал меня, что я ни в чем не уверена. Киваю и восхищаюсь собранностью Ларри. Как бы ему ни было страшно, он идет вперед. Друг открывает дверь. Я уже готова бежать, но, заметив, как руки Ларри опускаются вниз, заглядываю за плечо друга. Ужас. Шок. Женщина в возрасте лежит в центре комнаты на спине. ее руки и ноги раскиданы в стороны. В животе торчит толстая рукоять кухонного топорика. Недалеко от нее Голова мужчины, а тело в углу. Маленькая девочка сидит на диване, пропитанном кровью, и рыдает, держа в руках, Маленького плюшевого мишку. Комната начинает вращаться, и я, не выдержав, спускаю шар с лица, меня рвет прямо под ноги. Щелчок дверного замка, как залп пушки в тишине. «И вы хотите забрать мою малышку?» — кричит женщина. Ларри хватает меня за руку и затаскивает в комнату с... трупами. «Это она», — говорит он и запирается изнутри. «Это она убила их». Стараюсь не смотреть на ужас, что творится в комнате, и иду к маленькой девочке. Малышка настолько уревелась, что начала икать. Первый удар в дверь выбивает у меня почву из-под ног. Второй заставляет планету снова вращаться. Как бы я ни старалась не смотреть на тела, но мои глаза сами опускаются вниз, и я замечаю на голых руках женщины круглые укусы человеческих зубов. Нет, нет, нет. Она же не кусала их. Мать девочки решила, я даже не могу додумать мысль. Глаза сами находят окно. Беру стул, замахиваюсь и бросаю его. Стекло с пронзительным звоном разлетается по комнате. Беру какую-то куртку, что валяется на полу, и ей избиваю оставшиеся осколки, которые торчат со всех сторон, словно пасть акулы. Перевешиваю куртку через окно и оборачиваюсь. «Ларри, уходим!» Кричу я, и мой голос срывается на писк. «А девочка?» — спрашивает он, держа дверь. «Что нам с ней делать?» «Не знаю, но...» «Но ты только представь, что она может сделать с ребенком. Озноб проходит по коже, и я, перешагнув голову мужчины, подхожу к девочке. «Привет!» — зачем-то говорю ей я. Ребенок не реагирует на меня. Она даже не смотрит в мою сторону». Всего внимание малышки приковано к картине на полу. «Просто возьми ее, кричит Ларри, и в этот момент в дверь возле его головы прорезается широкое лезвие. Это кухонный топорик, такой же, который до сих пор покоится в теле бабушки ребенка. «Алекс, ну же!» Поднимаю малышку на руки, она даже не сопротивляется. Ее мать за дверью вопит, как фурия. Ларри кричит, подгоняя меня, а я... Что я? Я уже перелезаю через окно. Прижимаю к себе малышку и спрыгиваю на землю. Нога подгибается, и я тут же вскрикиваю от боли в лодыжке. Ларри опускается возле меня, забирает из моих рук ребенка и вручает мне нож. А потом мы бежим к машине. Забираюсь внутрь, а Ларри уже передает мне девочку, заводит машину, и мы уезжаем в сторону супермаркета. «Боже, Ларри, что это было?» Меня начинает трясти еще больше, чем минуту назад. Адреналин заставляет тело реагировать на опасность первобытным способом. Я не знаю, но стоит опасаться всех. Вот черт, ты это видела? Да, видела. Прикрываю глаза и откидываю голову назад. Она замолчала. Говорю я, кивая на девочку, что сидит у меня на руках. Ларри бросает на нас беглый взгляд и сообщает. Она спит. Неудивительно. Проезжая по знакомому мне району, замечаю, что туман становится более слабым. Теперь я могу рассмотреть брошенные машины и бродящих людей, которые, к счастью, не бросаются на машину. Изредка встречаются те, которые выглядят нормальными, но я в это слабо верю. Ведь плачущая мать тоже выглядела нормальной, а оказалась мясником в юбке. «О боже, да я не могу думать о той квартире и не содрогаться. Все фильмы ужасов, что я видела ранее, не сравнятся с той картиной, что навеки запечатлелась у меня в памяти». «Алекс, мы приехали», — говорит Ларри, и я поднимаю взгляд на супермаркет. Окна выбиты, двери распахнуты, внутри темно, как и на улице. Ларри выходит и забирает у меня из рук девочку и укладывает ее на заднее сиденье машины. Выхожу из автомобиля и жду, когда Ларри запрет машину. Медленно идем к разграбленному супермаркету. Думаю, дела в центре города обстоят лучше, чем здесь. Тут и до тумана были грабежи и нападения. «Дай мне», — говорит Ларри и протягивает руку. Я и забыла, что держу нож мертвой хваткой. Держи. Идем к супермаркету. Навстречу нам выходят трое. Они не обращают на нас внимания и бегут прочь. Поддаваясь панике, мы тоже ускоряемся и вбегаем в темное помещение. Ларри включает фонарик на телефоне, и мы, переступая через пустые коробки и разбросанный товар, идем в сторону аптечного пункта. И тут тоже разбита витрина. Пробираюсь сквозь осколки и разбросанный товар, роюсь в холодильниках, с трудом нахожу нужное лекарство и сгребаю все в рюкзак. Выходим в супермаркет, и меня осеняет... «Ларри!» — зову я друга, который шагает впереди. «Что? Нам нужна детская еда. Сколько девчонке лет?» «Года два, наверное. Что они едят?» «Не знаю». Не сговариваясь, шагаем к полкам в детском отделе. Забиваю оставшуюся половину рюкзака всевозможными банками с детской смесью. Ларри набирает чего-то в корзину, и мы выходим из супермаркета. Запираемся в машине и медленно едем домой. Девочка так и не проснулась. В крови избавляется бушующий адреналин, но успокоиться у меня получается только лишь, когда я оказываюсь дома и запираюсь в своей комнате. И буквально через минуту меня накрывает ужасом прошедших пары часов. Вернуться нам удалось без происшествий, но то, что было в той квартире... Забившись в угол комнаты, я начинаю беззвучно рыдать. Закусываю губу до крови, успокоиться я не могу вплоть до утра. Заботу о девочке взял на себя Ларри. Лекса была просто рада нас видеть и не задавала вопросов даже о чужом ребенке, испачканном кровью. И всё один и тот же вопрос стучит мне по нервам. Что мне делать дальше? Как выжить, когда каждый может оказаться опасным? Даже я.